Глава двадцать девятая. Пленники. Когда он пришел в себя, еще полуоглушенный от страшного удара по голове, то увидел, что он уже не на палбе своего судна, а в цепях, в темном трюме корвета. Сначала он подумал, что это просто кошмарный сон. Но боль... От ран и цепи, которые сжимали запястья, увы, убедили его, что это действительность. Он встал, загремев цепями, и бросил вокруг растерянный взгляд. Глубокая тьма скрывал от него внутренность трюма. Лишь тонкая полоска света сквозь щель в верхнем люке провивалась к нему. За бортом журчала вода. На палубе над его головой гремели матросские башмаки и звучали отдаваемые по-английски команды офицеров. «Пленник!» — воскликнул он, пытаясь порвать свои цепи. «Так что же случилось? Неужели я в плену?» «Смерть и проклятие! Какое ужасное пробуждение!» — А Марьяна? О, Господи! Что с ней случилось? Неужели она мертва? Страшная спазма сжала ему сердце, и скованный тигр застонал. «Мари — Марианна! — закричал он, тщетно пытаясь порвать свои цепи. — Где же ты, девочка моя? — А Янос? А Джуйока? Неужели все они погибли? но это невозможно. Я сплю или просто сошел с ума. Он никогда, до этого не знавший страха, в этот миг испытал его. Он чувствовал, что теряет рассудок, но он ощущал, как ужас охватывает его. «Погибли. Все погибли!» — воскликнул он в страшном отчаянии. «А я остался жив» чтобы меня приволокли на Лабуан. О, Боже, почему ты меня не убил?» Охваченный порывом отчаяния, он бросился к стенке трюма и яростно начал об нее биться раненой головой. «Убейте меня! Убейте!» — кричал он. «Тигр Малайзии не может больше жить!» «Тигр Малайзии?» «Вы живы еще, капитан?» — вдруг услышал он голос из темноты. Сандакан поднял голову и оглянулся вокруг. Свет, пробивавшийся сквозь щели в люке, очень скупо освещал трюм. Но этого было достаточно, чтобы различить ползущего к нему человека. Сначала Сандакан не узнал его покрытое кровавыми шрамами лицо, но, приглядевшись, получше радостно вздрогнул. «Джуйока, это ты? Неужели ты жив?» «Капитан!» — вскричал тот. «Какое счастье! А я оплакивал вас, как мертвого!» «Это был он, Джуйока, командир третьего Праус, храбрый даяк, один из самых знаменитых пиратов Мампрачема». «Страшный израненный!» с неузнаваемо изуродованным лицом, он сейчас плакал и смеялся в одно и то же время. «Живой! Еще живой!» — восклицал он. «О, какое счастье! По крайней мере, вы избежали этой страшной бойни». «Бойни!» — закричал Сандакан. «Так значит, погибли все, кого я повел на абордаж?» «Да, все!» — ответил даяк, прерывающимся голосом. — А Мариана? — Она исчезла вместе с Праус? — Скажи мне, Джуйоко, скажи мне... — Нет, она еще жива. — Жива. — О, девочка моя! — воскликнул сандакан вне себя от радости. — Ты уверен в том, она действительно жива? — Да, мой капитан. — Вы упали? — но я вместе с четырьмя товарищами еще держался, когда Мариану перенесли на палубу корабля. — А кто? — Англичане, капитан. Она была без сознания, но не ранена, судя по всему. — Без сознания? — Да, капитан. Она громко, словно в каком-то бреду, звала вас, когда оказалась на палубе. — Проклятие! И я не мог прийти ей на помощь. Мы попытались это сделать, капитан, но нас было слишком мало. На нас бросилось человек 50 Меня повалили, били, топтали, потом связали и привлокли сюда. А другие? Их застрелили еще на палубе в схватке. И Мариана находится на борту этого корабля? Да, тигр Малайзии. — Ее не перевели на канонерку? — Думаю, что канонерка уже под водой. Ее потопили. — Кто? — Янос? — Да, капитан. — А сам Янос жив? — До того, как меня притащили сюда, я видел, как его Праус уходит, подняв паруса. — А из наших никто не спасти? — Никто, капитан. Отвечал со вздохом джо «Все погибли с глубокой болью», — прошептал Сандакан, положив руки себе на лоб. «Бедные товарищи, печальная судьба досталась тиграм Мампрачима». Он замолчал, погрузившись в мрачные думы. Как ни был он силен, но теперь чувствовал себя сломленным, этой последней катастрофы, превзошедшей все самые мрачные предчувствия, которые уже давно томили его. Это был полный крах, и смерть была бы для него лучше. Но такой человек долго не мог предаваться отчаянию. Не прошло и получаса, как он поднялся со сверкающими глазами. «Как ты думаешь?» — сказал он, повернувшись к дояку — Янос, следуй за нами. — Убежден в этом мой капитан. Господин Янос никогда не покинет нас в беде. — Я тоже надеюсь, — сказал Сандакан. — Другой на его месте, воспользовавшись моим несчастьем, бежал бы вместе с огромными богатствами, хранящимися на его судне. Но он так не сделает. Он слишком любит меня, чтобы предать. — И что вы заключаете из этого, капитан? — Что мы бежим. Даяк посмотрел на него с удивлением, спрашивая себя, не потерял ли рассудок тигр Малайзии. — Бежим? — воскликнул он. — А как? — У нас даже нет оружия. И главное, мы в цепях. — У меня есть способ заставить их бросить нас в море. — Я вас не понимаю, капитан. Кто же нас бросит в воду? Когда человек умирает на борту судна, что с ним делают? Привязывают к ногам пушечное ядро и отправляют составить рыбам компанию. — И с нами они поступят так же, — сказал Сандакан. — Вы думаете о самоубийстве? — — Да, но таком, чтобы потом снова вернуться к жизни. — Хм, я в этом сомневаюсь. — Говорю тебе, что мы очнемся живые и свободные в свободном море. — Если вы это говорите, придется поверить, — с недоверчивым видом сказал Даяк. — Все зависит от Яноса. — Он должно быть далеко. Но если он следует за корветом, то рано или поздно он подберет нас. А потом? А потом мы вернемся на Мампрачем или отправимся на Лабуан освобождать мариану. Я спрашиваю себя, не сон ли это? Как-то странно все это звучит. Ты сомневаешься в том, что я тебе сказал? Признаюсь... — Немного, мой капитан. Я думаю, что у нас нет даже Криса. Он нам не понадобится. — Но мы же в цепях. — В цепях! — с таким странным блеском в глазах воскликнул Сандакан. — Тигр Малайзии сможет сломать эти ржавые железки, которые держат его в плену. — А ну-ка, смотри. — Он напряг мышцы. — Набрал полную грудь воздуха и медленно, огромным усилием, разжал кольца. Потом одним резким рывком открыл их и отбросил цепь далеко от себя. — Вот тигр и свободен, — сказал он, потрясенному Джойоко, переводя дух. Почти в то же мгновение открылся кормовой люк, и трап соскрепел под ногами нескольких человек. «Вот они!» — прошептал Даяк. «Сейчас я их всех!» — скачил с сандакан, охваченные неудержимым приступом ярости. Заметив на полу какой-то железный пруд, он схватил его и уже двинулся было в сторону трапа, но Даяк быстро остановил его. «Вы хотите, чтобы нас убили, капитан?» — сказал он. «Подумайте, что на палубе еще 200 человек, и все вооружены». «И то правда», — согласился Сандакан, отбросив подальше от себя пруд. «Что делать? Тигр укращен». Три человека, сошедшие в тюм, приближались к ним. Один был офицер, возможно, командир корабля, два другие — матросы. По знаку своего начальника матросы примкнули штыки и наставили карабины на двух пиратов. Презвительная улыбка появилась на губах тигра Малайзии. «Неужели вы боитесь?» — проговорил он. «Или вы спустились...» Господин лейтенант, чтобы познакомить меня с этими двумя вояками? Их ружья меня как-то не впечатляют. Так что можете обойтись и без этого потешного спектакля. Я знаю, что тигр Малайзии не труслив отвечал лейтенант. Я просто принял меры предосторожности. Но я ведь безоружен, сударь. Но больше не в цепях, мне кажется. Я не такой человек, чтобы носить браслеты на запястьях. Какая изумительная сила, однако. Бросьте болтать, суды и сразу переходите к делу. Меня послали узнать, не нужна ли вам врачебная помощь. Я не ранен. Но вы же получили удар по голове. Хватило и моего тюрбана, чтобы защитить меня. «Какой человек?» — воскликнул лейтенант с искренним восхищением. «Вы кончили?» «Нет еще, тигр Малайзии». «Ну, так ближе к делу». «Меня прислала сюда одна женщина». «Мариана?» — вскричал сам декан. «Да, леди Гвиллок». — сказал лейтенант. — Она жива? — быстро спросил Снандакан, и кровь бросилась ему в лицо. — Да, тигр Малайзии. Я спас ее в тот момент, когда ваше судно уходило под воду. — О, расскажите мне о ней, умоляю вас. — А зачем? — Я бы посоветовал вам забыть ее, сударь. — Забыть ее? — Забыть ее? — вскричал Сандакан. — О, нет. Никогда. — Леди гвилок потеряна для вас. — Но что вы еще можете надеяться? — Это правда, — со вздохом прошептал Сандакан. — Я приговорен к смерти, не так ли? А лейтенант не ответил, но его молчание служило подтверждением. «Так было предначертано», — сказал Сандакан. «Мои победы должны были привести меня к смерти. Мне их никогда не простят. Куда вы меня везете?» «На Лабуан». «Меня там повесит?» И на этот раз лейтенант промолчал. «Можете мне сказать это прямо?» — усмехнулся Сандакан. Тигр Малайзии никогда не дрожал перед смертью. — Я знаю. Все знают, что храбрее нет человека на Борнео. — Тогда скажите мне все. — Вы не ошиблись. Вас повесят Я бы предпочел смерть солдата. — Расстрел не так ли? — Да, — отвечал Сандекан. — А я бы вместо этого сохранил бы вам жизнь и поставил вас командовать индийскими войсками, — сказал лейтенант. — Отважные люди так редки в наше время. — Благодарю за доброе намерение, но от смерти оно меня не спасет. — К сожалению, сударь. — А что вы хотите? — Мои соотечественники всегда боялись вас и не смогли бы жить спокойно, даже если бы вы были отсюда далеко. — А ведь я, лейтенант, когда вы на меня напали, собирался распрощаться с мампрачемом и своей пиратской жизнью, — сказал Сандакан, — покинуть эти моря и уехать далеко, но не потому, что боюсь ваших соотечественников, а ради Марианы. Но судьба не захотела этого, ведь я не создан для счастья. Ну что ж, убейте теперь меня, я сумею умереть как мужчина. Значит, вы не любите больше леди Гвиллок? Как я могу не любить ее? — воскликнул Сандакан страстным тоном. Вы даже не можете представить себе эту любовь. Я бросил ради нее, мам, прачем. Я сделал бы это еще тысячу раз. Дайте мне свободу, но без Марианы, и я откажусь. Чего больше вы хотите? Я безоружен. Я здесь почти один. Но будь у меня малейшая надежда спасти Мариану, я бы проломил даже борта вашего корабля, я бы вышвырнул всех вас в море. — Нас здесь больше, чем вы думаете, — сказал лейтенант, чуть насмешливо. — Мы знаем, на что вы способны, и приняли меры, чтобы обезвредить вас. — Даже не пытайтесь бежать. Все будет бесполезно. Одна оружейная пуля может убить человека, самого сильного в мире. — Я бы предпочел ее той смерти, что ждет меня на Лабуане, — сказал Сандакан, — с мрачным отчаянием. «Я думаю, тигр Малайзии, но мы пока они на Лабуане. И до этого что-то еще может случиться». «Что вы хотите сказать?» — спросил лейтенант, насторожившись. «Не думаете ли вы о самоубийстве?» «А вам-то что за дело?» умру я тем способом или другим результат будет одинаков пожалуй и я бы не стал вам мешать сказал лейтенант участливо признаюсь мне было бы тяжело видеть вас повешенным сандакан минуту помолчал глядя на лейтенанта пристальным взором точно оценивая искренность его слов потом спросил Вы не будете противодействовать, если я покончу с собой? Нет, — отвечал лейтенант. Такому доблестному человеку, как вы, я бы не отказал в подобной услуге. Тогда считайте меня мертвым. Я, однако, не могу предложить вам средство покончить с жизнью. У меня есть с собой все необходимое. — Наверное, какой-нибудь яд? — Мгновенный. Но прежде чем перейти в иной мир, я бы хотел просить вас об одной услуге. — Человеку в вашем положении нельзя отказать ни в чем. Я бы хотел в последний раз увидеть Марианну. Лейтенант молчал. — Умоляю вас, — настаивал Сандакан. Лейтенант молча покачал головой. — Я получил приказ держать вас отдельно, — наконец сказал он. — И потом я думаю, что было бы лучше и для вас, и для леди Марианы помешать вам увидеться. Зачем заставлять ее плакать? — Вы мне отказываете из утонченной жестокости, — сказал ему Сандакан не думал, что храбрый моряк может стать таким палачом. Лейтенант побледнел. «Клянусь вам, у меня есть строжайший приказ», — сказал он. «Мне жаль, что вы сомневаетесь в моих словах». «Извините меня», — сказал Сандакан. «Я не держу на вас зла, и чтобы доказать вам, что никогда не имел ненависти против такого храбреца, как вы», Обещаю вам привести сюда леди гвилок Но вы причините ей только боль, а вот увидите. Я ни словом не обмолвлюсь ей о самоубийстве. Тогда что же вы хотите сказать ей? Я оставил в тайном месте бесценные сокровища, и ни одна душа не знает, где они и вы бы хотели оставить их ей? Да, чтобы она располагала ими, как ей захочется. Лейтенант, когда я смогу увидеть ее? Еще до вечера. Спасибо, сударь. Обещайте мне, однако, что вы не скажете ей о самоубийстве. Даю слово. И все же подумайте, какая жестокость что приходится умереть, когда счастье с любимой было уже так близко. Да, сударь? Лучше бы я открыл Кингстоны и утопил мой праус в открытом море. По крайней мере, я бы опускался в морские глубины, обнимая мою невесту. А куда вы направлялись, когда наши суда напали на вас? Далеко очень далеко, может быть, в Индию, может быть, на какой-нибудь остров Великого океана. Но что об этом говорить? Все кончено, до да свершится моя судьба. — Прощайте, тигр Малайзии, — сказал лейтенант. — Сдержите ваше обещание. «Через несколько часов вы увидите леди Мариану». Лейтенант позвал солдат, который освободили от цепей Джойока, и в глубоком раздумье поднялся на палубу. Сандакан стоял у трапа и смотрел на него снизу со странной улыбкой, скрестив руки на груди. «Он вам принес хорошие новости?» — спросил Джуйока, подойдя. «Сегодня ночью мы будем свободны», — ответил сан «А если побег не удастся?» «Тогда мы пробьем борта этого корабля и умрем все. И мы, и они все вместе. Однако, будем надеяться, Мариана нам поможет».